Макс Фрай Лабиринт Мянина Ничто не предвещало неприятностей. Бутерброды падали исключительно маслом вверх, дождь шёл только в те дни, когда я выходил из дома в непромокаемых сапогах. На улице мне улыбались незнакомые девушки и их величественные мамаши, первые многообещающе, вторые снисходительно. А жизнь в управлении полнова порядка протекала согласно священному принципу: солдат спит, служба идёт. Главным спящим солдатом был я. Мои ночные дежурства напоминали размеренное существование пожилого курортника, скучноватое, но приятное. Поэтому, когда сэр Лонли Локли пригласил меня поужинать в только что открывшемся трактире с интригующим названием «Угольях Миро», я с чистой совестью взвалил ответственность за судьбу Соединенного Королевства на нашего пернатого умника-куруша. В последнее время он поднял цены. Теперь час от лучки обходился мне в целых три пирожных. Но это меня не остановило. Ныче вечером сершур взпроизводил впечатление человека, который всерьёз вознамерился расслабиться. Даже его смертоносные перчатки отдыхали от дел в шкатулке, а большие сильные кисти рук, украшенные маникюром древних защитных рун, мирно покоились на столешнице. Я сегодня уезжаю. Деловито объяснил он, когда мы уютно устроились за маленьким овальным столиком в овальном же помещении, с горем пополам имитирующим особенности архитектуры Шиншийского халифата. Хозяева этого трактира обещали почтить жителей столицы Соединённого королевства исключительно шиншийской кухней. Сэр Кофа Йох утверждал, что прежде никто еще не решался на такие эксперименты с желудками наших богачей и настойчиво призывал окружающих поддержать сей смелый почин, не дать энтузиастам разориться. Мы с Лонли Локли стали первыми жертвами его рекламной кампании. Прочие наши коллеги пока опасливо обходили угольях мира стороной. Это ведь только наивные обыватели полагают, будто в тайном сыске служат исключительно отчаянные храбрецы. куда? И почему он, собственно, без меня, а? Путешествовать надо в хорошей компании. Я еду один, поскольку для расправы с мертвецами, воскресшими на кладбище в Уттаре, вполне достаточно моего присутствия. Он пожал плечами. Это же служебная поездка, а не путешествие ради удовольствия. Тогда ладно, рассеянно согласился я. Откровенно говоря, огорчение моё было любительской инсценировкой. Не так уж мне хотелось срываться с места и куда-то ехать. Да что там, совсем не хотелось. От добра добра не ищет. А я в те дни находился, можно сказать, в эпицентре этого самого добра. До нас дошла информация, что на кладбище в Утаре бесчинствуют какие-то совершенно особенные покойники. Принялся рассказывать Шурф Они были колдунами в каком-то ином мире, там же и умерли. А вернуться к жизни почему-то решили у нас под боком. Их можно понять, в смысле покойников, заметил я. Этот мир, великолепное местечко под небом которого совершенно неуместно досадное присутствие полуразложившихся людоедов из чужого мира. строго возразил Лонгли Локли. Так они людоеды, огорчился я. По крайней мере, так утверждает начальник тайного сыска Утаре. Мой коллега пожал плечами. Как обстоят дела в действительности, я пойму, когда окажусь на месте. И надолго ты туда? Пока не знаю. Было бы опрометчиво строить планы, не ознакомившись с обстоятельствами. Возможно, окажется, что это дело не для одного дня. Поэтому я позволил себе небольшое отступление от правил и предложил тебе отлучиться со службы для участия в этом ужине. Кстати, я собираюсь заказать суп тысячи специй и тебе рекомендую. Это жемчужина шанхайской кухни, мастера которой славится умелым обращением с пряностями. А что, специй действительно 1000? недоверчиво спросил я, попробовав ароматное варево. Суп показался мне вполне вкусным, довольно острым, но число 1000 вызывало у меня некоторое недоверие. Увы, нет, печально вздохнул он Лилокли. Я читал, что классические рецепты этого блюда предусматривают 987 специй. Полагаю, его название дань совершенно необъяснимой человеческой привязанности к круглым числам. Но в супе, который мы едим, их гораздо меньше. Он, как заправский дегустатор, посмаковал и исследуемый состав и резюмировал. Всего 831. Не могу понять, почему вроде бы повары выписали из шиншуйского халифата Наверное, он просто экономит на самых дорогих пряностях. Полагает, что в Соединённом королевстве живут только грубые варвары, не способные уловить разницу. И жестоко заблуждается. По крайней мере, ты у нас точно не варвар. Ты что, действительно на вкус определил, что специи именно 831, а не 832, к примеру? Изумился я. но, ну, разумеется, на вкус. А как же ещё? Мои вкусовые рецепторы, хвала магистрам, достаточно чувствительны. Если бы у меня было немного больше свободного времени, я мог бы составить список недостающих специй и официально предъявить претензии хозяину этого заведения. Но поскольку через полчаса я должен ехать, придётся заняться этим по возвращении. Я мог только искренне посочувствовать горемычному реставратору, когда в твой кабинет вваливается грозный Сэр Лонли Локли, мастер пресекающий ненужные жизни, торжественно потрясая полным списком не попавших в суп пряностей и требуя немедленной сатисфакции. Ох, счастье всё-таки, что я не владелец трактира. По всему выходит, опасная эта профессия. Я проводил этого потрясающего типа Дама Биллера, пожелал ему счастливого пути и напоследок безупелляционно заявил, что его священная обязанность вернуться как можно скорее, дескать, без него мы все тут пропадём. Грешные магистры. Я как в воду глядел. Но тогда я и не подозревал, что мой безответственный трёп является своего рода мрачным пророчеством. Помахал Сэру Шурфу рукой и отправился на службу, предусмотрительно запавшись пирожными для Коруша. Его традиционное ворчание по поводу моего долгого отсутствия казалось мне единственной проблемой, заслуживающей внимания. На самом деле мне предстояло всего 2 часа нормальной человеческой жизни. И на том спасибо. По крайней мере, я успел выпить кружку камры, спокойно покурить и даже полистать свежайший, то есть завтрашний утренний выпуск «Королевского голоса». В последнее время с тамошними репортерами творятся пристранные вещи. Ребята начали писать лучше, чем прежде. Думаю, сэр Рогру Жииль устал постоянно краснеть перед приятелями за бесчисленные ляпы своих сотрудников и потихоньку заколдовал весь штат. Поэтому я отказался от давней привычки читать Голос через полдюжины дней после его выхода, когда газета хорошенько отлежится под столом и станет частью истории. Напротив, договорился, чтобы свежий номер мне доставляли ночью, прямо из типографии. Запах свежей краски кружит мне голову и почему-то заставляет чувствовать себя чуть ли не самой важной персоной в Соединённом королевстве. Идиллия была прервана вторжением сэра Джуффина Халли, что само по себе не лезло ни в какие ворота. В это время суток шефу полагаются вовсю наслаждаться жизнью или, на худой конец, спать. «Вы истосковались по моему обществу?» — недоверчиво спросил я. «Все равно, зря приехали. Все свежие анекдоты я вам уже рассказал. И вообще, я сегодня сонный. То ли шиншизская кухня виновата, то ли за сложившуюся личную жизнь расплачиваюсь». — Сонный, говоришь? — зловеще переспросил Джуфин. — Ничего, сэр Макс, сейчас я тебя разбужу. — Мне уже страшно, — отчаянно зевнул я. — Подождите, не говорите ничего, дайте подумать. Может быть, мне лучше просто подать в отставку, пока не поздно. — Уже поздно, мой бедный сэр Макс, — вздохнул шеф. И печальным, но обыденным тоном, каким обычно жалуются на зловредных жен и скверных поваров, сообщил. «У нас тут, видишь ли, его величество потеряться изволило». «Как это потеряться?» — опешил я. «Хароль не может просто так взять и потеряться. У него же телохранители небось имеются. Всяческие стражники, пожицы, ремонеместеры и прочие специальные полезные личности, которые не дают властителям жить по-человечески. Фиг тут потеряешься». «До недавнего вечера я тоже так думал», — проворчал Джуфин. Тем не менее Гурик всегда успешно боролся с придворными за свободу собственной личности. В самом начале правления запретил свитям сопровождать его в уборную, потом отменил почётный караул на пороге своей спальни, потом понемногу приучил дворцовую охрану к мысли, что король имеет полное право в одиночестве бродить по коридорам замка. Когда старый церемониймейстер, который держал в ежовых рукавицах даже его воинственного папеньку, подал в отставку, Гурик от радости прыгал. И вот допрыгался, пропал в собственном дворце среди бела дня. Среди бела дня, странно, в газете об этом ни слова. Я выразительно помахал завтрашним выпуском королевского голоса. Ещё чего не хватало, возмутился шеф. «Это новость, не для газет. Если граждане Соединенного Королевства узнают, что остались без своего короля...» «Грешные магистры, в этом случае смута во время книжного скандала памяти блаженного Йонги Мили Хайса покажется нам шумным, но вполне безобидным карнавалом. Это пахнет сменой династии. У Гурига ни братьев, ни детей, ни даже каких-нибудь кузин с кузенами». Род Гуригов никогда не отличался чудалюбием. Ужас. Я даже зажмурился. Но куда он мог исчезнуть? Небось, очередное колдовство, какой-нибудь мятежный магистр пронюхал, что Нуфлин откуда был в Харумбу, власть ордена семилистника пошатнулась, и не преминул этим воспользоваться. Нет, мятежный магистр тут совершенно ни при чём, возразил Джуфин. А вот колдовство, разумеется, имеет место. И какое колдовство? Ожерело не сюрприз твоего старинного приятеля Мёнина. Хреново, вздохнул я. Этот ваш Мёнин хуже целой армии мятежных магистров, не король, а сундук с сюрпризами. Нет что бы с достоинством взирать на потомков со страниц учебников по истории, как подобает всякому уважающему себя историческому персонажу. А, кстати, откуда вы знаете, что это он развлекался? Хорош бы я был, если бы не знал, строго сказал Джуфин. Работа у меня такая. Неужели ты думаешь, что я занимаю своё кресло только потому, что его срочно требуется протереть до дыр? А разве нет? Невинно переспросил я. Тут же почувствовал, что перегнул палку, кое-как придал своей роже серьёзное выражение и проникновенно сказал: Извините, просто до меня пока не дошло, насколько всё серьёзно. Расскажите, как обстоят дела, я больше не буду вас перебивать. Что ж, тогда у тебя есть шанс дожить до утра, ласково пообещал шеф. Ладно, уж слушай. Исчезновение Гурига обнаружилось на закате, примерно за час до ужина. К счастью, его новый церемонимейстер весьма сообразителен и сделал всё для того, чтобы эта информация не стала достоянием остальных придворных. Официально заявил, что король изволит грустить и желает побыть в одиночестве. Отнес в его пустую спальню поднос с едой, дабы не вызвать излишних подозрений. А потом послал мне зов. В этот момент я как раз подъезжал к дому. Пришлось повернуть обратно, отправиться в замок Рулх и браться за поиски. Скажу откровенно, задача оказалась не из легких. Закон Соединенного Королевства запрещает кому бы то ни было становиться на след короля при любых обстоятельствах. А ведь даже для меня это единственный способ быстро найти человека. Счастье, что в свое время ты пристроил в нашу контору Нуми Нориха. Я тут же вызвал его в замок и велел нюхать как следует». Джуфин умолк, я озадаченно уставился на него. «И что? Неужели безрезультатно? Насколько я успел изучить нос нашего Нуми Нориха, вы должны были обнаружить Гуриго через несколько минут после старта». «Не так все просто». Меланхолично откликнулся Джуффин. «Мы сделали ровно половину дела. Теперь я совершенно точно знаю, куда делся Гурик. Догадываюсь, куда его занесло. Почти уверен, что он все еще жив, но это ничего не меняет, Макс. Его величество угораздило заплутать в знаменитом лабиринте Мёнина». До сих пор все заинтересованные лица утешали себя надеждой, что этот лабиринт страшная сказка для непоседливых юных принцев и ещё более непоседливых придворных чародеев. Сегодня я убедился, что это не сказка. К сожалению или к счастью, я ещё не решил. Так, обречённо вздохнул я. Не успел я избавиться от меча короля Мёнина, как тут же всплывает новый сувенир. Ставлю дюжину корон, что слоняться по этому грешному лабиринту предстоит именно мне. Я же у нас с некоторых пор специализируюсь по художествам этого шутника Мёнина. Совершенно верно, спокойно подтвердил Джуфин. Тебе будет легче жить на свете, если я по секрету скажу, что сначала попытался войти в лабиринт Мёнина сам. Это было бы наилучшим выходом, но меня не пустили. Хитрец Мёнин заранее позаботился о том, чтобы в его лабиринт не могли войти могущественные старики вроде меня. Если бы я оказался внутри, я бы просто разнёс в клочья эту опасную игрушку. Есть вещи, с которыми нельзя шутить. А Мёнин был большим любителем нарушать те немногочисленные запреты, которые должен соблюдать всякий, прикоснувшийся к тайным истинным магии. За что в конце концов и поплатился. Но это уже его проблема. Скажу тебе откровенно, Цар Макс, мне не слишком хочется посылать тебя в это пекло, но я не вижу альтернативы. А лабиринт Мёнина именно пекло? дрогнувшим голосом уточнил я. Джуфенки внул и отвернулся к окну. Не то обдумывал своё дальнейшее выступление, не то просто не хотел смотреть мне в глаза. Если так, то дело точно пахло керосином, да не простым, а марочным. До сих пор шеф отправлял меня в пасть очередного чудовища по имени Приключение, не испытывая чувств даже отдалённо напоминающих угрожение совести. Я не зря использовал именно слово пекло, позаимствовав его из твоего лексикона, наконец сказал Джуфин. У нас в мире нет ни одной философской системы, которая обещает воздаяние за грехи после смерти. Впрочем, это ты и сам давно уяснил. Зато в этом мире есть хитроумная ловушка, созданная совместными усилиями Вечности и рехнувшегося от собственного могущества вершителя по имени Мёнин. Если верить мифам, лабиринт Мёнина соткан из обрывков разных миров. Всех миров, какие только существуют в бесконечности Вселенной. Следовательно, и сам лабиринт бесконечен. Известно, существует ли выход из лабиринта Мёнина. До сегодняшнего дня даже не было известно, существует ли вход. Теперь мы знаем, что вход всё-таки есть, и это позволяет надеяться на наличие некоего подобия выхода. Джуфин умолк. Потом испытующий посмотрел на меня и решительно сказал: "Знаешь, Макс, я не могу приказать тебе отправиться в лабиринт Мёнина. Твоя жизнь не принадлежит мне". А вполне возможно, что за порогом лабиринта тебя ждёт смерть или Впрочем, лучше бы мне помолчать. Нет ничего хуже, чем пророчить беду. Вполне может статься, что лабиринт примет тебя как старого друга и подарит тебе множество восхитительных тайн. Возможно, меня подводит профессиональная привычка с недоверием относиться ко всему неизвестному, и я зря тебя пугаю. Тем не менее, — Имей в виду, если ты откажешься идти в лабиринт Мёнина, я не стану ставить тебе двойку и не напишу слово «трус» напротив твоего имени в своем рабочем дневнике. Да и нет у меня никакого дневника, это у нас только сэр Шурф с причудами. — Грешный магистр, как же не вовремя он уехал, — с горечью сказал я. — С ним я бы отправился в лабиринт, не раздумывая. Может быть, попросим его вернуться? Джуффин с сомнением покачал головой. «Не думаю, что это было бы разумным. По моим сведениям, ожившие мертвецы в Уттаре — настоящее бедствие. Мертвые колдуны из иного мира, одержимые жаждой убийства. К тому же они озлоблены страданиями, которые постоянно испытывают их разлагающиеся тела. И, что хуже всего, их число возрастает с каждым часом. Я уверен, что сэр Шурф легко справится с этой напастью, но кроме него, пожалуй, некому». А если мы вернем его обратно? Боюсь, что за время его отсутствия окрестности у Тари могут опустить. Слишком высокая плата за жизнь нашего короля, даже если прибавить к ней твою шкуру. Тоже весьма ценно в глазах компетентного эксперта вроде меня. — Спасибо за комплимент, — вздохнул я. — Значит, шурф вне игры. И вы тоже, поскольку некая неведомая сила не пускает вас в этот грешный лабиринт. Всее досадно. Если встречу на улице свою судьбу, непременно набью морду этой гадине. Ладно, значит, придётся идти в одиночку. Так ты решил идти? Не могу сказать, что шеф удивился. Конечно, этот хитрец сам вначале знал, чем закончится наш разговор, поэтому я даже отвечать не стал, просто пожал плечами, дескать, и так всё понятно.